Глава 43. Артем. «Тем, там новые байки привезли. Надо техосмотр привести. Займешься?» Сквозь наушники до меня доносится голос главного механика Славы. Снимаю один с левого уха и откладываю разводной ключ. «Да, сейчас с Харлеем закончу и примусь за новые». «Ништяк!» — кивает он. «Ты молодец! Михалыч в этом месяце тебе премию хочет выдать. Доволен!» «Супер!» Маякую, возвращаюсь к работе. Деньги мне сейчас очень даже не помешают. Слава уходит, но уже через пять минут снова возвращается. — Эй, Темыч, отвлекись, к тебе тут девушка пришла. — Губы трогает, улыбка. — Какая девушка? Усмехаясь, тут же вставая, сердце начинает биться чаще. Должно быть мило. Вот только как она нашла мастерскую, где я работаю. Я же ей адрес не называл. — Симпатичная блондинка, все при ней. Слава подмигивает, а я, уже вытираю руки, отряпку, а потом приглаживаю растрепавшиеся волосы. Охренеть неожиданно. Может, случилось что? Набрасываю куртку и выхожу из мастерской, слегка щуря глаза от яркого солнца, что отражается в ослепительном снеге. Сперва расплываюсь в улыбке, ожидая увидеть Милу в ее нелепом оверсайз-пуховике для беременных. Но мое приятное волнение тоже сходит на нет, когда я вижу Аврорину. — Привет! — она подходит ближе. — Как дела? — Какого хрена приперлась? Буркую желая тут же повернуться к ней спиной. Разговаривать с этой сучкой нет ни малейшего желания. Пусть вообще радуется, что жива до сих пор. Поговорить надо. смотрят мне прямо в глаза. — О чем? — О жизни. — Прищуривается. — а Выглядишь херово оглядывая ее неприметный хвостик, который раньше она никогда не носила. — Ты тоже придурок! — парируют. — Ага. Ну что, поговорили? — Нет. Марина встает прямо передо мной и не дает уйти обратно в мастерскую. — Я сегодня Милану твою видела. Мы с ней общались. У меня внутри все вскипает. Руки сжимаются в кулаки. Вот же тварь. Если бы не была бабой, врезал бы ей. — Если ты что-то ей сказала... Цежу сквозь зубы, чувствуя прилив ярости. «Я тебя...» «Ой, да остынь-то, Соколов!» Она хмурит брови. «Ты совсем дебил? Думаешь, если бы я ей что-то плохое про тебя сказала, пришла бы к тебе?» Выжидательно смотрю на нее». «Аврорина, не трепли нервы. Говори давай, зачем явилась, или уебывай». «Фу!» Она морщит нос. «Я уже подзабыла, какой ты грубиян». «Закатываю глаза». «Все, свали». Пытаюсь ее обойти. «Я, между прочим, тебя выгораживала», — хмуро сообщает она, недовольно складывая руки на груди. «Рассказала Миле, как все было на самом деле. Ну, почти так». «Да? И что ж ты ей сказала?» «Про то, что ты спор отменил и должен нам кучу бабла», — усмехается. «Вот же стерва». «Иди в жопу, я ничего вам не должен после того, что вы устроили». «А что мы устроили? Сама знаешь». С каждой секундой этот разговор бесит меня все больше. Душевное равновесие, так не к черту, а тут еще Аврорина со своими разговорами по душам. Мы с Дани к этой презентации с фотками не имеем никакого отношения. Марина явно тоже злится. Как ты мог вообще такое подумать? А что мне еще было думать, а? Захера ты ей про спор тогда рассказала. Да. Внезапно она сдается без боя. Про спор говорить не следовало. Но у меня тогда были проблемы, и я решила, что так будет честно. Сука! Кричу на нее, меня аж трясти начинает. Я извинилась перед Милой, тут же добавляет Марина, и взяла на себя вину за презентацию, чтобы она на тебя не думала, и чтобы ваш ребенок родился в любви и взаимо. Это не мой ребенок. Быстро отрезая, перебивая ее. Марина хмыкает. «Это она тебе сказала?» — Да, — тут же отвечаю, но потом вспоминаю, что от Милы я никогда ничего подобного не слышал. Ну, то есть все и так было ясно? Зачем заставлять ее признаваться, глядя мне в глаза? — Ну, то есть не она, а... Запуская руку волосы, — сказал дядя, — то есть не напрямую, а косвенно. — Артем, ты дебил! Марина садится на деревянную лавочку. — Господи, что она в тебе в таком тугодуме вообще нашла? — Ты не знаешь ситуации, — отвечаю резко. «Боже, зачем ты сделал мужиков сильными, но не дал им мозгов?» Марина шуточно смотрит в небо и закатывает глаза. Потом снова переводит взгляд на меня. «Небольшой дискурс женской психологии, Артемыч. Если женщина без ума влюблена в какого-то мужчину, то спать с другим она не согласится ни за что. Бывают, конечно, шлюхи, которым пофиг с кем спать, но милый явно не из таких». «Ты думаешь, после того ужаса, что ей пришлось испытать на Хэллоуин, она тут же бросилась в объятия другого?» Мотаю головой. «Да что она мне тут рассказывает? Я же сам видел то видео. На нем была Мила и Ваня. Они обнимались, она стонала. Хотя я и видел только их лица. Не было видно ничего ниже шеи. Черт! Я был так зол, сгорал от ревности и бесили, что сразу поверил. И даже не спросил, не усомнился». «Но она же сама говорила моему дяде, что...» «Да пофиг, что и кому она там говорила. Тём, ты просто идиот, честно. Вот поставь себя на ее место. Представь, что ты гордая заучка, которая...» «Эй, полегче». «Ладно». Марина округляет глаза. «Ты гордая, честная девушка, которая влюбилась без ума в парня, который ее предал. После этого ты узнал, что ты беременна. Что ты будешь делать?» От ее путанных объяснений мне становится еще больше непонятно. «Не знаю», — развожу руки. «Наверное, сбегу и пору все связи». «Так», — Аврорина подбадривает. «Дальше?» «Не знаю». «Ну, вы с ней хоть раз про семью говорили?» «Да». «И?» «Я сказал, что не хочу детей». «Опускаю взгляд, чувствуя себя полным дерьмом». «Сейчас не хочешь?» «Никогда не хочу». «Ну? Неужели до сих пор не ясно?» хм начиная нервно ходить зад-перед перед Мариной. То есть ты хочешь сказать, что она просто врет мне? Притворяется, что ребенок не мой? Бенго. Ну зачем? Вариантов масса, вдохновение продолжает Марина. Я могла бы и предположить, что она не хочет иметь с тобой ничего общего, но это не так. Вчера она ревновала тебя ко мне. Значит, чувство есть. «Думаю, она боится, что если скажет тебе правду, ты не захочешь ответственности и снова ее бросишь. И тогда уже она никогда не сможет тебе это простить». Марина пожала плечами. «Одно дело предать ее, а другое предать ребенка. Такой женщины не прощают». «От слов Марины у меня чуть ли мозг не взрывается. Все, что она говорит, кажется охрененно логичным. Но почему-то я все равно никак не могу в это поверить». «Так, ладно. Хомыкуй после долгого молчания. Надо это осмыслить. Слушай, хорош маячить, голова уже от тебя кругом». «Но я и не думаю останавливаться». «Не нравится, не смотри, Буркую. Мой мыслительный процесс разгоняется все быстрее. Все это время я был уверен, что ту презентацию сделала Марина. Но сейчас, после ее признания, я почему-то начинаю верить ей, что если это и правда не она». Что, если это сделал кто-то другой, кто-то настолько подлый и хитрый, что до сих пор оставался безнаказанным за прилюдное унижение Милы? — Если не ты, то кто? — бормочу. — Чего? — Марина хмурит брови. — Если не ты сделал эту презентацию, то кто? — Понятия не имею. — Она разводит руками. — Если мыслить логически, то это должен быть тот, кто поимел от этого какую-то выгоду. — Заметь, В презентации не было ни слова про спор. Если бы это была я или Даня, мы бы не применули об этом упомянуть. Она снова оправдывается. Но там ничего такого не было. Просто полуобнаженной фотки и противной фразы о том, что Мила... Замолчи, я понял. Прерывая ее, не до сих пор отвратительно вспоминать о происшествии на Хэллоуин. Так что этот человек явно преследовал какие-то цели. «Либо хотел тебя выбесить, либо...» Она запинается, обдумывая. «Хотел, чтобы вы с Милой расстались. Может, у тебя есть какая-то сумасшедшая бывшая, которая дико тебя ревновала? Ну, или у Милы есть какой-то тайный воздыхатель? Но ну, все это, конечно, странно, при условии, что доступ к фоткам на телефоне был только у нас. Кстати, они сохраняются в облако даже после удаления. Надо там тоже их почистить». Ты из облака удалял? Вздыхаю. Да, и оттуда тоже. После того, как мы смело стали жить вместе, я отовсюду их удалил. Жить вместе, вместе. Так, а до этого я жил в доме царевых. Доступ в облако был в моем ноутбуке, который я хранил в своей комнате. Замираю на месте, чувствуя, что ответ на все вопросы лежит на поверхности. Медленно оборачиваюсь к Марине, глядя на нее дикими от ярости глазами. Эй, ты чего? Она взволнованно смотрит в ответ. «Кажется, я знаю, кто имел возможность все провернуть. Знаю того, кто имел прямую выгоду». Цежусь сквозь зубы, чувствуя, как все внутри закипает от злости. «Да?» — в глазах Марины мелькает любопытство. «И кто же это?» Делаю глубокий вдох и отвечаю. «Мой брат».